Глава сорок первая. Давно я так не высыпалась. Настроение было прекрасным, а хорошее настроение сопровождал и хороший аппетит. Спустившись в столовую, я обнаружила бодрствующего батюшку и с удивлением поняла, что уже несколько дней вижу его утром за завтраком. Обычно он раньше одиннадцати не просыпался. Какие чудные дела творятся в нашем доме. За завтраком царила уютная атмосфера. И я почувствовала, что что-то неуловимо изменилось. Видимо, наши вчерашние разговоры оказали на это влияние. В груди поселилось тепло от того, что я больше не одна. У меня появилась семья, отец мальчишки, собака, а теперь еще и Костя с Лизой. С ними мое одиночество отступило. Завтрак прошел быстро и весело. Мы шутили, переговаривались и смеялись. Даже Лиза приняла активное участие в разговорах но, несмотря ни на что, хозяйственные дела никто не отменял. Я и так на три дня практически выпала из жизни. Несмотря на то, что я регулярно получала отчета о работе в поместье, мне хотелось самой контролировать весь процесс. Составила план работы. Сначала поговорить с Леонидом и узнать о его успехах, а затем вместе с ним осмотреть строительство мастерских по пути проверить помидоры, а завтра с Агриппиной Федоровной проехаться по деревням и посмотреть, как там обстоят дела. Я переживала, что до начала дождей могут не успеть засеять поля и посадить огороды. Ожидая Леонида, вышла на крыльцо. Погода начала портиться, небо затянули темно серые тучи и поднялся ветер. Было по-прежнему тепло, но на улице находиться стало некомфортно. Пришлось вернуться в дом и накинуть на плечи шаль. А выйдя второй раз на крыльцо, заметила странное поведение Кошмарика. Он лежал недалеко от входа на траве, прижав голову к земле, и не двигался. «А что с собакой?» — обеспокоенно спросил Костя, выходя из дома. «Ты тоже заметил? Я только что увидела». Вставая с кресла и направляясь к Кошмарику, негромко и задумчиво проговорила я. «Кошмарик, малыш, что с тобой? Иди ко мне, мой хороший». Я наклонилась и раскинула руки в стороны, приглашая собаку подбежать ко мне, но он даже не сдвинулся. В любое другое время он бы с радостью, виляя хвостом и лая, бросился бы ко мне, но почему-то не сейчас. «Кошмарик, что случилось? Ты меня пугаешь. Малыш, иди ко мне», — повторила я, и опять нулевая реакция. Я уже успела подойти к собаке, присела и начала гладить его по голове. Пытаясь понять, что с ним происходит, бегла осмотрела глазами, стараясь выявить причину его странного поведения, но ничего не заметила, сидя на корточках, посмотрела снизу вверх на костю умоляющим взглядом. Все-таки он лекарь, хоть и не звериный. На все наши манипуляции собака даже не подняла голову, что обеспокоило меня еще сильнее. Что с тобой приключилось, чудо -то наше?» наше! проговорил Костя присаживаясь и ощупывая руками Кошмарика. Когда Костя поднял голову собаки, появился маленький темно серый живой комок, который был чуть больше моей ладони. «Кто это?» — от неожиданности хрипло произнесла я и взяла его в руки. Кошмарик внимательно следил за моими движениями. «Вот это находка!» «Это лисёнок, притом очень маленький. Я думаю, что его возраст около недели. Смотри!» говоря это он посмотрел на меня глазки еще не открылись задумчиво осматривая комок шерсти в моих руках проговорил костя причем этот лисенок необычный видишь окрас его шерсти это очень редкая чернобурая порода кира у тебя в руках настоящее сокровище он очень редкий и очень ценный жаль что такой маленький где же ты его нашел и где его мать задала вопрос собаке конечно не ожидая ответа я с беспокойством начала оглядывать поляну перед домом и близлежащие деревья забегая вперед скажу что кузьма которого попросили прочесать округу ни мать ни других лисят не нашел и что же нам с тобой делать задавала я риторический вопрос но в этот момент лисенок начал издавать жалобные звуки от которых наш большой пес подскочил и забеспокоился но сейчас его первым делом нужно накормить только как это сделать «Ведь он еще должен сосать мать». «Кира, нам его не выходить», — с сожалением проговорил Костя. «Мне очень его жаль, но он слишком маленький». «Я не была так категорична. В своем мире я смогла выкормить недельного котенка, но тогда я купила специальную смесь для котят и пипетку в виде соска матери. Моя ответственность заключалась только в том, чтобы кормить его по часам. А сейчас задача на порядок сложнее» нужно придумать соску и молочную смесь которая подойдет лисенку я и сама была не уверена что мне под силу это выполнить но и остаться равнодушной и ничего не делать тоже не могла кормить так кормить мне понадобилось немного времени для принятия решения постараюсь сделать все от меня зависящее а там будь что будет и мы в я костя кошмарик и пока не названный лисенок Отправились на кухню. Интересно, это девочка или мальчик. Собакин не отступал ни на шаг, внимательно наблюдая за мной, а у меня в руках тихо попискивал найденыш. Когда мы такой компанией ввалились на кухню, Федосья от удивления долго не могла понять, что от нее надо. А когда поняла, выделила нам пол-литра парного молока. Надежда на то, что лисенок сможет пить сам, не оправдались. Он тыкался мордочкой в такую необходимую ему еду, но в ротик ничего не попадало. Сосок нет, пипеток нет. Мне не оставалось ничего другого, как попытаться напоить лисенка самой маленькой ложкой, заливать молоко прямо в пасть. И случилось чудо, я смогла его накормить. Округлившийся животик и то, что он наконец-то затих и заснул, говорило лучше всяких слов. А то, что я была вся в молоке, После этого, казалось, несущественной мелочью, только тогда кошмарик успокоился и окончательно доверил мне свою находку. Как-то очень быстро росло число подопечных, за которых я взяла ответственность на себя. На протяжении всего мероприятия под названием "Накорми незнакомого лисенка» Костя находился рядом и с подозрением на меня смотрел, но я, увлечённая процессом, этого не замечала. Кстати, эта девочка, пока ты ее кормила, я посмотрел, как назовешь, озвучил свою мысль лекарь. А давайте назовем ее Ириской. Мне кажется, это имя ей подходит. Именно так я назвала котенка, которого смогла выходить, и которая целых двадцать лет прожила у моей подружки Юльки. Меня поддержали. Впоследствии выяснилось, что кошмарику не нравились ничьи другие руки, кроме моих, для Ириски. Как только я пыталась передать лисенка кому-то другому, Собакин начинал беспокоиться и не успокаивался до тех пор, пока она опять не оказывалась у меня. Это обстоятельство сильно усложнило мою жизнь на ближайшие 2-3 недели. Пришлось сшить что-то типа переноски для маленьких детей, в которой и находилась постоянная риска. А еще мне пришлось носить с собой молоко и поддерживать его в теплом состоянии. А в общем, кошмарик удружил, так удружил. Когда Ириску познакомились с детьми, радости не было предела. И ее быстро приняли в стаю, состоящую из собаки и детей. И все было бы не так печально, если бы не еще одна встреча в этот день.